Глава сорок четвертая Что меня больше всего приятно удивило в конце этого учебного полугодия, так то, что экзамены обошли меня стороной. По правилам Академии, аспирантам первого года обучения требовалось лишь предоставлять научную работу в сроки, и мне, несмотря на заверение Лера Оливера, что так нельзя. И вообще, как раз артефакторский проект и засчитали. Не знаю, каким макаром они это провернули, но и, если честно, не хотелось думать – По крайней мере, не сейчас, а глядя на носившихся по коридорам в панике студентов, спешно что-то зубрящих на ходу, и вовсе просто тихо радовалась. Вот Адрелли и Саймону, Оркам и Лайли сочувствовала и держала за них кулачки, чтобы они все сдали, доказав свою профпригодность. Ричи, окончательно рассорившиеся с Бьянкой и Андреас, также всячески поддерживали ребят. «Мои малявки тоже вполне уверенно сдавали свои первые экзамены, доверчиво делясь со мной переживаниями». Я и сама хлебнула немало волнения, торча под аудиториями, где они сдавали, переживая за каждого ученика, как за родного. Но вундеркинды на той вундеркинде, что каждый из них дал повод гордиться собой в той или иной сфере. Правда, от их радостного заявления, что они на каникулах будут меня навещать, мне стало малостью не по себе. Даже Бойко соврала, что никак, все каникулы у меня прям вообще-вообще не будет на территории Академии, и даже не знаю, где буду». Так все еще не ясно. Хм, так что бегите уже к своим. Увидимся в следующем году. После каникул. Андреас, разделивший все волнения вместе со мной, ожидая результатов моих подопечных, лишь посмеивался, с нежностью обнимая меня. За пределами его комнаты или моего дома мы не позволяли себе ничего, кроме объятий, которые, может, чуть более близкие, чем дружеские. Возможно, и поэтому Андреас и переживал, что для меня это все несерьезно. Тем не менее, у тех же малявок и глаза тут же зажглись интересом. А на мордашках прямо написано, что мысля на нас обвиняли уже. Ну хоть слух, пока никто ничего не ляпнул. Впрочем, не все ли равно. Для себя я решила уже всё однозначно. Просто он прав. Это не должно звучать как ответ на что-то. Просто чтобы не обидеть, оправдать ожидания. В конце концов, какая разница, когда это прозвучит, если всё свободное время мы всё равно проводили вдвоём. Да и не в свободное тоже, занимаясь проектами, располагались либо у него, либо чаще у меня. И по моим внутренним ощущениям, это было так чертовски правильно. Раньше представить не могла, как два человека, большую часть жизни прожившие в совершенно разных условиях, вдруг в какой-то момент начинают жить вместе. Ну, то есть, да, у них общие интересы, какие-то взгляды совпадают, но не все же. Да и что насчёт личного пространства? Мне даже от общества друзей иногда утомительно. Хочется день-два посидеть дома, никого не видеть, кроме моего нека. Я не знаю, как охарактеризовать это чувство. Не хотелось бы кидаться громкими заявлениями, но одно могла сказать абсолютно точно: мне без него плохо и блёкло. Возможно, это звучало эгоистично, но я не могла описать свои ощущения точнее. Да и разве это не оно? То самое, когда существует потребность постоянно быть рядом, слышать его голос, вдыхать его запах, видеть его солнечную улыбку, чувствовать его осторожное прикосновение, будто до сих пор боишься спугнуть. Когда хочется сделать что угодно, лишь бы он продолжал смотреть на тебя так, будто больше никого нет, и покозать всех. Кто причастен к тени, набежавшей на его лицо. Когда понимаешь, что прожить без него вполне можно, но слишком пусто. И несмотря на всё это, на зимний весенний бал я собиралась со всей тщательностью, будто впервые перебирая кипу платьев Сандры, не в силах выбрать единственное, то самое, в котором я буду для него самой-самой. И всё это под лёки смеха Андресса, что я прекрасна абсолютно в любом клочке ткани. Ведь это я. И всё же была в ней себя счастья, когда в назначенное время мой котик, чёрт возьми, до чего же сладко произносить это даже мысленно, зашёл за мной и увидев меня в платье с причёской при марафете, просто натуральным образом застыл, уставившись на ней, передаваемым восхищением. Да, оно того определённо стоило. И в тот момент я даже была благодарна маме Сандры, впихнувшей в её чемодан столько разнообразных платьев. Насыщенно розовое, почти переходящее фиолетовый цвет, оно оставляло открытым плечи, часть спины. Плотно сидевший лифт не открывал лишнего, но и не оставлял сомнений, что в декольте всё в порядке. Туго затянутый пояс, в отличие от корсета, не давил, лишая доступа к кислороду, но подчёркивал талию. А пышные юбки из материала, похожего на фатин, превращали меня в настоящую куколку. У меня в детстве у Барби было похожее платье». Ре сколько бы я ни фыркала, подбирая наряды для повседневной носки, каждый раз недовольно сдвигая это платье с смешавшими юбками подальше, сейчас я искренне наслаждалась им. К тому же моя разноцветная шевелюра удивительно уместно сочеталась с ним, учитывая, что некоторые пряди были точь-в-точь -точь такого же цвета. Впрочем, я и сама там застыла, уставившись на парня в тёмно-синем смокинге с золотой окантовкой. Может, конечно, это и ты называлася иначе, камзолы там всяческие и прочие. Да похрена на самом деле. Главное, что моему котёнку этой шло до такой степени, что хотелось забыв обо всём и забив на самбал, повиснуть у него на шее и завопить: "К чёрту всё! Хватай меня замуж! Брачная ночь беру авансом!" И если бы Сандра не была девственницей, кто знает, кто знает. Самбал мне мало чем запомнился на самом деле. Ну, то есть я отметила платье Лайлы, оценив по достоинству. Веселое облачко в виде Риэль прямо пришлось по душе. К ней приехал ее жених, такой же восторженный фей, как и она. И этой паре вообще ни до чего не было дела. От практически голой адрелии, платье которой состояло в основном из цепочек и клочков черного меха, многие нервно кашляли, не только я пучила глаза. Правда, после в толпе увидела еще несколько девушек Дроу, одетых не более скромно. Заодно отметила, что она, даже милостиво позволила Саймону пригласить её на танец. Правда, так и не поняла, кто из них вёл. Тем не менее, бывик выглядел крайне довольным, как от, dartavsheysya do smetany. Меня же интересовал больше степенью лишь мой котик, с которым мы кружились среди других пар, не сводя взглядов друг с друга. Благо Сандро умела танцевать все местные танцы, что передалось памятью и мне, да и Андрей с ней уступал. И в какой-то момент, когда музыка очередной композиции смолкла, давая несколько секунд передышки, а наши губы вновь оказались очень близко друг к друга, я вдруг решила сказать Андреасу то, что он хоть и отрицал, всё же ждал от меня. Сандра, еле тебя нашёл тут. С новой причёской вовсе не узнал. Несколько раз прошёл мимо. Но мне нравится. Привет. Вдруг кто-то заорал жизнерадостно у меня на духом, разрушая очарование момента. Едва заметно вздрогнув, обернулась на смутно знакомый голос. Удивлённо приподняла бровь, узнав одногруппника Сандры, с которым она пусть и общалась довольно хорошо, пока не вместе учились, но после окончания академии их пути разошлись. Насколько помнила, он уехал из столицы в другой город, где ему предложили сразу работу над какими-то исследованиями. Это в духе Райли. Он с первого курса был влечён наукой. Его ждали тут в аспирантуре с распростёртыми объятиями. Но возможность напрямую работать бок о бок с великими магами-теоретиками всё же дороже. Кажется, кто-то из прежних знакомых Сандры даже рассказывал мне о нём в первые дни и предлагал передать код его артефакта, но я отказалась. Общение с близкими друзьями девушки в чьём теле я засела всё же пыталась избегать. Привет, поздоровалась растерянно и недоуменно нахмурилась. А что ты здесь делаешь? Тебя ищу. О, наша любимая песня. Парень: "Позволь её украду на танц мою почти невесту". Весело подмигнул он Андреасу и подал мне руку.